13 глава все мое игривое настроение сползло с меня словно талый снег с нагретой земли моментально вспомнила где я, с кем и в каком качестве когда я увидела эту пару остановилась и попросила своего партнера проводить меня к выходу. он на секунду замялся изумившись и естественно предложил мне руку но мы не успели сделать и десятка шагов, как меня поймала Маринка. Ха, я собиралась по-тихому скрыться с места действия от подруги? Угу. Видела, как она в него вцепилась, как в последний шанс. Прошипела она, утягивая меня от Ярослава в сторону и вручая в руки бокал. Марин, он мне клялся, что порвал с ней буквально на днях. Как она вообще сюда попала? Обида все-таки прорвалась, как я ее не давила. Может, чьей-то спутницей? – спросила подруга. Еще скажи, скортницей, – ответила я. И мы, переглянувшись, дрожно прыснули смехом. О чем веселитесь? Валечка не оставляет Маришку надолго и стоит уже рядом с нами, тут как тут. Уговариваю вот Веронику пойти, игнать его работать. Улыбнулась ему подруга. О. Это ты хорошо придумала. У нас как раз намечается новый проект. Целая программа. Соглашайся, не пожалеешь. Валентин повернулся ко мне всем корпусом и энергично заговорил о намечающихся перспективах. После праздников. Пожалуй, я плечами. Почему бы и не попробовать что-то новое? Жду. Ты обещала. Помни. Маринкин муж погрозил мне пальцем. И добавил, салютуя бокалом и очаровательно улыбаясь, хотя такая очаровательная женщина имеет право быть забывчивой. О чем вы тут разговариваете? Подошел к нам Владислав. Соблазняем твою жену, пока ты занят. Усмехнулся Маринкин муж и, отвернувшись, завел разговор с проходившим мимо представительным мужчиной. Маринка демонстративно посмотрела куда-то поверх головы Владислава, а ко мне вновь подошел Ярослав с приглашением на очередной танец. Почему бы и нет? С удовольствием. Улыбнулась и вложила свою ладошку в руку тепло улыбнувшегося мужчины. Что-то знакомое было в его чертах. будто вот знакомое. Я чувствовала себя желанной рядом с этим Ярославом. Мне нравились его аккуратные прикосновения, то, как уверенно он вел меня в танцы, и очень уважительно и сдержанно при этом, явно соразмеряясь с моими желаниями. Классно. Я заметила, каким потемневшим взглядом посмотрел на меня муж. Маринка что-то с улыбкой ему говорила, а у Владислава напряглись желваки на скулах, и улыбка стекла с лица. Плевать. Это наш с ним последний выход в люди в качестве мужа и жены. Пусть наслаждается. Музыка закончилась, и Ярослав подвел меня к Марине и Владиславу. Поблагодарил за танец самую красивую женщину вечера и присоединился к Валентину. Я, кстати, обратила внимание, что моего мужа игнорят с легкой руки Маринкиного мужа. Да и плевать. «Мы уходим домой», — проговорил тихо и зло Владислав почти мне на ухо. «Так рано?» — удивилась я. «Достаточно», — прошепел он. «Что, сбегаешь, Славик? А как же твоя секретарша? Бросишь ее тут одну на растерзание?» — усмехнулась моя подруга, прощаясь с нами. В машине при шофере мы молчали, но напряжение между нами искрило, и воздух можно было резать ножом. Муж пыхтел всю дорогу, еле сдерживаясь. Но стоило переступить порог квартиры, как Владислав не выдержал. — Ты вела себя? Недопустимо! — прошипел он. — Неприлично близко прижималась при танце к женатому начальнику на глазах его жены? — невинно спросила я, поднимая брови. — Ты флиртовала с мужчинами! Владислав в ярости отбросил ключи на полку. «Это преступление? Флиртовать можно только после сорока!» усмехнулась я. «Что ты к ней привязалась? Я не о ней сейчас, а о твоем поведении!» зашипел мне муж в лицо. «А я о твоем поведении! Вверх цинизма дарить одинаковые серьги и жене, и любовнице!» Я вытащила украшение из ушей и положила перед мужем. «Как ты протащил свою ненаглядную на вечеринку для руководства? Кем она руководит?» «Она не моя любовница!» — заорал он. «Постыдился бы. Или о чем это я? Ты и стыд. Это оксюморон!» Остроумное стилистическое сочетание противоположных по смыслу явлений. Хоть бы подумал, как мы будем смотреться втроем. Неужели она настолько руководит тобой, что ты теряешь рядом с ней свободу воли? Мне стало не то, что безразлично. Нет, просто я поняла всю бессмысленность моих обращений к Владиславу. Он не услышит меня. «Ты позорила меня! Крутила хвостом с этим мажором!» — говорил муж, наступая на меня. «Ты сам позорил себя! «Вжимая при всем честном народе свою престарелую секретутку», — усмехнулась, отворачиваясь. «Я стараюсь сохранить нашу семью. Я делаю для нашей семьи все, что могу. Я зарабатываю тебе деньги. Неужели так сложно просто поддержать меня?» Владислав говорил тихо и проникновенно. «Я не изменяю тебе. Клянусь!» Не вижу смысла говорить с тобой. И твоя ревность смешна. Из разряда на воре шапка горит. А уж тезис, я делаю все для нашей семьи? Просто за гранью добра и зла. Я вновь развернулась лицом к мужу. Чуть с ума не сошел, пока смотрел, как с тобой танцует этот мажор. Ты такая красивая и женственная. Ты так двигаешься. Тебя так соблазнительно облегает это платье, «Я не должен был ревновать, понимаю, но удержаться выше моих сил», — произнес он и продолжил. «Прошу тебя, дай нам шанс. Ты — мое спасение. Я пропаду без тебя». «Ничего, так проработала сыночка Ираида Александровна».